Глава четвертая. Последний довоенный завтрак. Холодная твердость лба черепа Иоанна Златоуста и горячая мягкость сестрицыных уст смешались на губах у Ивана причудливой смесью, как жизнь и смерть, как бытие временное пылкое и бытие вечное мудрое. Уходя во дворец, он подумал о том, что война и есть смешение этих двух бытийных понятий. И когда она начнется? После того ли, как они впервые столкнутся с неприятелем, или как только выступят из Москвы? А может быть, после того, как Иван приложился губами к гладкой поверхности главы своего небесного покровителя? Впрочем, вполне возможно, кто-нибудь из воевод уже рубится с новгородцами, Стрига или Холмский, и война давно идет, хотя вряд ли. Как бы там ни было, сейчас все мысли и чувства Ивана сводились к одному желанию — хорошенько поесть. Прошедшей ночью он почти не спал, думая о предстоящем походе. Утром стал совсем еще затемно, сделал последние осмотры, устроил нагоняй сотенному Патрикееву за то, что у того обнаружилось всего шесть больших палаток, вместо положенных девяти. Да к тому же сильная нехватка в топорах и стрелах. Потом был крестный ход, и, уже стоя на красном крыльце, Иван Василь чувствовал, как у него рычит и сводит в желудке. В пиршественной палате столы уже ломились от яств, в основном рыбных постных. Лишь на татарском столе дымились жареная баранина, конина, плов. Большей частью все были в сборе, но к еде, разумеется, пока не притрагивались, ждали государя. И когда он вошел, начали вставать, кто поспешно и пылко, кто медленно и с достоинством. Верейские, Шуйские, Патрикеевы, Свибловы, Оболенские, Морозовы, Мещерские, Кутузовы, Плещеевы, Челеднины, Реполовские, Кошкины, Зиновьевы, Булгаковы. Проходя к своему престолу, Иван старался всех их приласкать взглядом, ободрить, ибо за мелкими недочетами всеми ими был он доволен тем, как они подготовились к важному военному делу. Особо кивнул Данияру и Муртазе, ценя их татарскую преданность и готовность идти на смерть ради государя, давшего им приют, почести, поставившего вровень со стариннейшими боярскими родами. Подойдя к престолу, Иван Васильевич встал перед столом в ожидании, когда митрополит Филипп на другом конце стола благословит трапезу. Тот медленно приблизился к своему месту, медленно прочел молитвы, чинно осенил ястие и питье крестным знаменем, затем поднял на перстный крест и, помывая им, как бы стал всех усаживать. Собравшиеся не заставили себя долго ждать, уселись. — Долго рассиживаться не будем, — объявил великий князь. — Здравец произносить не надо. Основательно подкрепимся, и ангела-хранители нам в путь. Разрушив ложкой большой кусок варенной в пиве осетрины, он принялся с удовольствием есть, поглядывая по сторонам. Справа от него, нехотя ковыряясь в судаке, тушенном с демьянками и солеными огурцами, которого сам же и попросил себе положить, сидел сын. Демьянка — русское название баклажана. — О чем задумался Свет Иван Иванович? — усмехнулся великий князь, прекрасно понимая, что сынок страдает, не хочет оставаться на Москве. — Ешь давай, как положено будущему государю. На тебя наиважнейшая возлагается задача — беречь столицу от возможных нападений с востока. Заставу тебе оставляю немалую. Застава — гарнизон. Ежедневно наблюдай ее, чтобы была в полной готовности отразить любой набег. И помощников тебе оставляя наилучших. Дядю Андрея и храбреца Муртазу. Советов их, слушайся, но и сам с них требуй, чтобы бдили. Прикажи, чтобы Андрея пораньше будили, а не то он так до полудня и будет сны гонять под одеялом, сказала вдовствующая княгиня Мария Ярославна, сидевшая ашую от государя. Не буду, промычал сидящий слева от матушки наимладший Иванов брат. — Не беспокойся, братья, коли что, отстоим Москву. — Так ведь, племяша? — Отстоим, — угрюмо ответил княжич. — Надеюсь, — сказал Иван Васильевич, ополоснул горло клюквенным квасом и перешел к другому блюду — паренной репи, начиненной грибами с луком. Грибы в этом году раным рано пошли. Верная примета к войне. И вот она война начинается. Зато грибы в репе очень вкусны. Отвлекшись от еды, Иван бросил взгляд направо, на тот стол, за которым сидели дьяки, окольничьи жены воевод Тиуны. Тиун, управляющий, нередко одновременно исполнявший и обязанности судьи. Там же находилась и Аленушка Гусева. Вот уже второй год была она тайной женою великого князя, и он любил ее за те сладостные радости, которыми она щедро его дарила. Только этими радостями и спасался он от черной тоски по незабвенной Марьюшке, от страшного видения распухающего и синеющего милого мертвого лица. Только тем, что была богаче Марье, в соблазнительном и любовном искусстве, смогла вдова Алена припечь к себе князя так, что о других наложницах и не помышляла. Он. Она взглянула на него с нежной тоской во взоре. С самого начала Петровок не зазывал ее великий князь в свою ночевую повалушу левым окном, выходящую на Москву реку, а правым на Неглинную. Петровке Петров пост с 28 мая по 28 июня. Там он сегодня всю ночь ворочался сбоку на бок, думая о походе, но то и дело жалея, что нет сейчас рядом в постели Аленушки. Может быть, все же взять ее с собою в поход? Ведь пост-то уже скоро кончится. Неделя одна осталась. Почувствовав на себе чей-то жгучий взгляд слева, Иван повернулся и увидел, что на него ревниво взирает сестра Анна. Ясно было, что она проследила, на кого сейчас смотрел Иван. Что ж ты, братец, нелюбопытный такой, сказала Анна Васильевна весело. Аль не видел Ивана Фрязина да Андрюшу бову. Аль, не хочется тебе поглядеть на парсуну, которую они с собой из фряжской земли привезли? — Ой, да! — спохватилась княгиня Марья Ярославна, Где они? Привезли! Как любопытно глянуть! За столом возникло оживление. Досели все почти молча. Раз государь велел не засиживаться, насыщались. Теперь, успев утолить голод, зашевелились, загомонили. Бава сидел за государевым столом на дальнем конце, возле митрополита и игумена Геннадия. Едва до него донеслось, что великий князь выбрал время взглянуть на невесту, он тотчас схватил лежащую прямо на столе парсуну и, по пути разворачивая ее, понес к Ивану Васильевичу. «А где же Вольпа?» — удивился князь. «Да вот он! Из-за татарского стола вылезает!» — со смехом сказал Юрий Васильевич. «Видать, при папе-то отвык от русских постов. Привык каждый день мясо жрать». «Здорово, Андрюша!» — приветствовал Баву государь. «Ты чего это худой такой сделался? Не заболел ли?» «По дороге в Новгород отъемся», — улыбнулся Андрей Иванович, кланяясь и протягивая князю парсуну. Иван словно нехотя принял из рук бавы расписанную доску и не сразу даже глянул на изображение. Сперва еще раз, рассмотрев Андрея Ивановича, крякнул. «Эк, усы-то! Усищи все такие же лихие! Елефант исхудавший!» Иван снова покосился в сторону Алены. Та делала вид, будто увлечена завтраком. Наконец-то изволил взглянуть на Парсуну. Он увидел изображение женщины, стоящей на ступенях храма, в нарядных одеждах и ничего более. Перевернул доску. Золотой двуглавый орел на черном поле понравился ему больше. Странная связь тянулась от темно покойного отца к родовому гербу будущей жены. То, что Зоя в конце концов станет великой княгиней Московской, Иван почти не сомневался. Об этом браке он думал давно, его стали советовать ему вскоре после кончины Марьи Борисовны. И порой даже приходила в голову подозрительная мысль. Они среди ли... Этих советчиков следует искать убить Марьюшки. Что, если ее отравили нарочно, дабы потом сосватать Ивана с Зоей? Но, как бы то ни было, брак с византийской царевной нес Ивану дополнительное значение. Теперь, после гибели царьграда, куда-то должна была перейти константинопольская благодать. Куда, куда? На Москву? Куда же еще? Это было ясно Ивану как божий день. Блеск византийских царей должен озарить государя Московского, и женитьба на Зое Палеолог воспоможествует этому озарению. Он вернул парсуну Андрея иванчу из рук которого она тотчас перешла к княгине Марье Ярославне и дальше. Все подолгу... Внимательно рассматривали изображение, и на все лады расхваливали красоту и величественность нарисованной царевны. Иван вновь посмотрел на Алену. На сей раз она вновь взирала на него, и, видно было, она оценила, как быстро он расправился с Парсуной. Взгляд Аленушки полнился любовью и благодарностью. Хороша, дивно хороша, нарочно громко восклицала Анна Васильевна. Поскорей бы засылать новое посольство, довести ее к нам, а не то уведут, как старшую. Старшая сестра Зои Палеолог Елена была выдана замуж за сербского государя Лазаря. Слишком спешить не будем, отвечал Иван Васильевич. У нас своя гордость есть, и Москва не царь-град не под турком. Осенью отправим главное посольство. Спасибо, Иван, спасибо, Андрей. Как вернемся из похода, вы же и поедете вновь в Рим. Людей дам с вами много, побольше романеи привезете. Заодно оповестите папу и всех бискупов его, что Новгород наш и никогда в латинскую веру не перейдет а то, что он к тому времени наш будет, я немало не сомневаюсь. Иначе же нет на нас благодати. Выпьем по чаше вина за грядущий успех. По одной чаше, да и по конем. Владыка Филипп, благословишь воинство по выходе из Кремля? — Непременно, — отвечал митрополит с другого конца стола. Теперь же отправлюсь и встану при вратах Резоположенских со святой водой и Иссопом. А чашу свою выпью, когда последний ратник из Кремля выйдет. Он и впрямь встал и в сопровождении Митрофана, Геннадия и кремлевских протопопов направился к выходу. Прочие присутствующие подняли свои чаши, только что наполненные виночерпиями. — Испалать тебе, великий княжи! — воскликнул первым боярин Михаил Русалко, давнишний еще со времен муромского бегства любимец государя. — Горе Новгороду! — Не Новгороду, — возразил Иван, — а изменникам новгородским, вероломцам и душепродавцам, крамольником и татям. А Новгороду слава будет, когда от них избавится и возвратится он в русское лоно. Сказав это, Иван Васильевич принялся пить из своей сверкающей, отделанной золотом и жемчугами, крабницы. Крабница-чаша, выполненная из морской раковины, обрамленной золотом, серебром или каким-либо иным металлом. «Слава государю! Хвала Ивану Васильевичу!» Поднимали свои голоса знаменитые Ивановы стольники и тоже прикладывались к чашам. Душистое доброе такайское вино потекло теплом по жилам, развеселило душу. И Иван, вновь почувствовав желание что-либо съесть, принялся закусывать, выпитое гречневым крупенником политым мёдом и посыпанным свежей молочно-белой лещиной, кусочками сушёной дыни. — А как вернёмся, дыни на Москве уже поспеют, — весело подумалось Иван. Весь хитроумный замысел покорения Новгорода представлялся ему теперь непререкаемым и обещающим несомненный успех. Рати московские, как стрелы, как осы, как хищные птицы, должны разлететься по новгородским владениям и всюду разить, жалить, клевать разрозненную вражескую силу, не дать ей слиться в единый ком, развеять в пух и прах, а потом, соединившись, нанести последний удар по самой столице северной вольности вальяжно раскинувшейся на берегах Волхова. Многие воеводы были против такого замысла, опасались расщеплять воинство на мелкие подвижные отряды, советовали воевать по старинке, большой союзной ратью сразу толкнуться в Новгород, взять его с бою или осадить и вынудить сдаться. Особенно противились Семен Реполовский. Александр Аболенский, Константин Беззубцев. Но сломить государя им не удалось. И, боясь распалить в нем гнев, они смирились. И после военного совета, собравшегося в мае, больше не перечили. — Может, все же не будешь забирать у меня Степана? — робко взмолилась матушка. — Скучно мне будет без него. Никто так не почитает мне, как он. Останусь одна я наедине со своим задохом. — Прости, матушка, — положив десницу на грудь, — ответил Иван. — Ни один дьяк не знает столько книг, как твой Степан. Летописи он наизусть помнит. Стану я с покоренными новгородцами спорить. Тот Степан лучше всякой пушки пригодится, напомнит этим щеколкам про все их грехи, как предки их изменяли моим дедом и прадедам. — Последнюю радость отнимаешь, — жалобно вздохнула княгиня. — Верну. А как убьют? Не убьют. Иван приобнял Марью Ярославну и тотчас услышал, как натужно она дышит. — Ты, матушка, чего то не боишься, что меня убьют или Юрью, или иного кого из братьев моих, меньших, хотя бы Андрея твоего ненагляднейшего, а о дике Степане беспокоишься? — Все вы для меня одинаковые, — отвечала пятидесятичетырехлетняя княгиня, — а если и дорог мне Андрюша горять, так потому только, что родила я его... В самую тяжелую годину моей жизни, когда мы с Васенькой на угличе сидели, невольниками у Шемяки были. А, говоришь, убьют вас? всего не боюсь, потому что верю вашим ангелам-хранителям. Они мне говорят, живы останетесь. А у Степана ангел-хранитель горемычный, блаженный Стефан Сербский. Недавно знаемой, не намоленный, смерть за диком моим так по пятам и ходит. То чуть не утоп, то чуть с колокольни пьяный не свалился, то еще чего. Буду беречь твоего бородатого, обещаю, уже немного сердито сказал Иван. Поисий, кликнул он главного кравчева. Прикажи от меня, песенникам, пусть играют и поют нам прощальную. Пора. Музыканты заиграли на простых и стоячих гуслях, на дудках и гудах, зазвенели бубенцами. Певцы запели старую прощальную песню, сложенную еще во времена Дмитрия Донского. Стоячие гусли арфа. Выпив еще полчары пива, Иван Васильевич поднялся из-за стола, утирая губы льняной ширинкою. Слуга Алексей поднес ему княжью шапку взамен скуфейки. Но Иван отказался и от шапки, и от скуфейки. Куда? И так жарко. Один из иереев Успенского собора прочел благодарственной молитвы, и все озабочены стали двигаться, выходя из-за столов и направляясь к выходу. Тут Иван и подошел к своей Алене, взял ее за локоть, сразу почувствовав, как она напряглась вся струною, готовая либо запеть, либо лопнуть. Все лицо ей являло собой один вопрос — берешь меня с собою? И он знал, что, не дожидаясь приглашения, давно уж она собралась в дорогу, надеясь вдруг, да в последний миг скажет великий князь, беру, едем со мною. "Ну, прощай, Алёнушка", сказал Иван Васильевич, пытаясь скрыть волнение. "Не скоро увидимся теперь. Осенью жди меня". Он прикоснулся губами к её щеке, а у неё даже не было сил ответить на его поцелуй, до того оцепенела. Стремясь не затягивать прощание, Иван отодвинулся, отвернулся и пошёл прочь. Услышав за спиной, будто с того света, храни Бог.